Вдруг останавливаются посреди квартала, чтобы поболтать с чужими детьми. Ты это имел в виду? Именно. Но не только. Я же, в отличие от тебя, еще и статистику городских происшествий знаю. Просто по долгу службы. И вот что интересно. Въеха почти не стало так называемых «преступлений дурного настроения». Побоищ с увечьями, поджогов, погромов, роковых проклятий и импульсивных убийств.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 Левобережные богачи устраивают в своих роскошных садах пикники для всех желающих, о чем заранее объявляют в газетах. «Ага, даже мой отец в конце лета какой-то благотворительный ужас с оркестром у себя устроил», — вставила Миломори. «Представляете? Корва, который официально принимает гостей, хорошо если раз в год. Причем обычно это так называемые гости. Его родной брат с парой приятелей. Я было подумала, у меня похитили отца».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 «У тебя нынче какая-то подозрительно светлая голова». Сперва ну Минориха на мост потащил сновидцев нюхать. Теперь меня избавил от необходимости талуч воду в ступе. «Похоже, ты становишься опасным интеллектуалом. Даже не знаю, как я переживу внезапную смену твоего амплуа. Но голову, так и быть, не откушу. Я тоже, знаешь ли, внезапно подобрел. Жить в городе...»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 Должны были благодушно загорать в садах своих резиденций и изредка отвлекаться на познание тайн вселенной и фокусы для соседских детишек. Что пошло не так? «Вот и мне тоже очень интересно», — подхватила Миломори. «Вообще-то мое старшее поколение послушать счастливыми те времена не назовешь. А ведь колдовали побольше, чем сейчас. И я, слушая деда, всегда радовалась, что так вовремя родилась», — сказала Кекки. «В смысле, уже после того, как смутные времена закончились и ордена разогнали». «Очень хороший вопрос», — кивнул Джуфин. «Сам много об этом думал. Все дело в страхе. В эпоху орденов его было слишком много». «А откуда он взялся?» — спросила Миломори. «Если все колдуют и счастливы». «Отчасти. Это связано с тем, что страх неизбежно приходит к практикующему на определенном уровне обучения очевидной магии, на достаточно высоких ступенях, которые до сих пор запрещены практически для всех».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 Вхождение в состояние полного бесстрашия — обязательный пункт становления мага. Без него тупик. И в этом тупике оказались почти все маломальски стоящие колдуны той эпохи. Кроме разве что ребят из Ордена Потаенной Травы. Великий магистр Хонна Благородное Сердце, великий учитель, вырастил несколько поколений бесстрашных весельчаков. Себе подстать. Жаль, что всего один такой сыскался на весь Угуланд. И еще Сатофа.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 «Подытожил я. Причем настолько меньше, что, смотри-ка, даже этот необычный цветной ветер никого не переполошил». Улыбнулся Джуфин. Все обрадовались и побежали смотреть. Готов спорить, никому даже в голову не пришло спрятаться в подвале и подождать, чем все закончится. Разве что паре-тройки полубезумных стариков, которым крепче прочих досталось в смутные времена. Да и то сомневаюсь». Люди сами не заметили, как разучились быть на стороже и ждать отовсюду опасности. Потрясающий итог нашей с вами общей работы. Напиться, что ли, на радостях? И китарийские охотничьи песни потом орать, забравшись на крышу трактира. «Тогда эпоха страха тут же вернется», — фыркнул я. «Особенно, если я стану подпевать». «И только мне одной сразу пришло в голову, что в цветном ветре может быть подвох», — мрачно сказала миламоре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 «Я сообщаю тебе далеко не впервые, но заранее уверен, что придется делать это еще не раз». «Просто очень трудно удержать ее в голове», — объяснил я. «С виду-то ты вполне похож на человека, а повадки у тебя рыбьи. Такая неувязка». «Справедливости ради следует сказать, что большую часть времени я все же провожу на суше», — заметил он. «Хоть и не уверен, что сделал правильный выбор». «Но почему ты лежишь на дне моря именно сейчас?» — перебил я. — И какого, кстати, моря? Их много. — На дне Великого Крайнего моря, если это тебе о чем-то говорит. — Час от часу не легче. Впервые о таком слышу. — Великое Крайнее море омывает берега страны Ташер. — жарился он. — На твоем месте, сэр Макс, я бы все-таки подучил географию. Впрочем, дело хозяйское. Не хочешь — не учи. Просто лично мне было бы довольно неуютно жить в мире, карту которого я не представляю себе даже приблизительно. Не сомневаюсь, но это совершенно не объясняет, какого черта ты сейчас лежишь на морском дне, на хрен знает каком расстоянии от еха. Дальше, по-моему, только Арварох. Это что, побочное следствие углубленного изучения географии? На самом деле, я просто устал и сбежал от всех на пляж, признался он.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 «В этом мне поверить не непросто. Но наука и правда полезная. Заодно и географию подтянешь. Просто выхода другого не останется». «Научишь?» — деловито спросил я. «Если Джуфин откажется, научу. А если не откажется, то пусть лучше он. Технику показать может кто угодно. Но чем могущественнее учитель, тем легче учиться. В любом деле так. Сам знаешь». «Знаю», — сказал я. «Джуфин-то научит».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 И я хотел спросить, виден ли он из окон Иофаха, и что ты о нем думаешь. И самое главное, это очень красиво. Будет обидно, если ты все профукаешь лежа на дне морском». «Как это цветной ветер?» — встрепенулся Шурф. «Как на темной стороне?» «Не совсем, но более-менее похоже. Воздушные потоки разных цветов — зеленый, оранжевый, синий «Что же ты сразу не сказал?» «Потому что ты сбил меня с толку этим своим дурацким морским дном», — объяснил я. Но мое оправдание досталось пустоте. Шурф уже исчез из моего сознания. Спасибо, хоть дверью не хлопнул. Впрочем, я уже так устал от безмолвной речи, что только обрадовался передышки «Пойду погуляю, если не возражаете», — сказал я коллегам. «Тоже хочу посмотреть, где какого цвета ветер. И как выглядит граница между его наличием и отсутствием, если я до нее доберусь. И что делается в городе. И вообще...» Ответом мне было гробовое молчание и дружное пыхтение трубок. Даже Куруш не обращал на меня внимания. Видимо, уснул, утомленный зрелищами и хлебом, перепавшим ему с нашего стола. Так что я махнул на них рукой и, не договорив, спрыгнул с подоконника. Прямо в ярко-оранжевый воздушный поток. Цветной ветер дул еще часа два. В надежде найти, где он все-таки начинается или заканчивается, я успел добраться до воротки хервара-завоевателя. Сам не знаю, за каким чертом меня понесло именно туда, но факт остается фактом. Цвет исчез мгновенно. Раз — и все. Как будто ничего и не было. И я сразу почувствовал себя полным идиотом. Забрел в экстазе на самый край города. Выбирайся отсюда теперь. Можно, конечно, вызвать служебный иммобилер, но ждать его придется в лучшем случае полчаса. Знаю я темпы наших возниц. Закончилось, — сказал Саршур. Я сперва даже не сообразил, что он просто прислал мне зов и принялся вертеть головой, где прячется. Судя по громкости, совсем рядом должен быть. Вот уж никогда не думал, что способен перепутать безмолвную речь с обычной. Только на второй фразе понял, наконец, что происходит. «Спасибо, что рассказал мне о разноцветном ветре. Это действительно очень необычное и красивое зрелище, которое обидно было бы пропустить», — говорил тем временем мой друг. «И как же я рад за наших горожан, что им выпало счастье стать свидетелями этого события, особенно, конечно, за поэтов». «Именно за поэтов?» — удивился я. «А почему не за художников?» «Да просто потому, что поэзия интересует меня гораздо больше, чем изобразительное искусство. Эгоистичное поведение в подобных делах вполне естественно для человека. Я всегда горько сожалел, что ни один из ныне живущих великих поэтов не обладает способностью проникать на темную сторону мира. Этот опыт...» мог бы их обогатить и самым неожиданным образом проявиться в новых работах. джуфин утверждает, что невозможно провести на темную сторону человека, которого она не соглашается принимать, но я все равно планировал когда-нибудь попробовать. И, положа руку на сердце, надеялся, что ты не откажешь мне в помощи, поскольку кого и просить о невозможном, если не тебя. — Отличные у тебя были планы совместного досуга, — растерянно сказал я. «Даже не знаю, чего мне сейчас хочется больше — поблагодарить за доверие или стукнуть тебя как следует, чтобы даже мысленно не впутывал меня в свои безумные литературоведческие авантюры. Но поскольку в драке с тобой у меня нет никаких шансов, придется остановиться на первом варианте». «Разумное решение», — хладнокровно заметил Шурф. И после некоторой паузы добавил. «Это были планы на настолько отдаленное будущее, что не имело смысла обсуждать их с тобой заранее». Я хочу сказать, в ближайшее время тебе не стоит опасаться никаких авантюр, в том числе литературоведческих. На них у меня просто нет времени. К тому же сегодня столичные поэты уже получили опыт, вполне сопоставимый с кратковременным визитом на темную сторону. Я вполне удовлетворен. Теперь можно начинать ждать первых результатов. «Ну и хвала магистрам!» — вздохнул я идеи вздыхать мне следовалось неописуемым облегчением но на самом деле огорчился конечно вечно так однако шурф истолковал мою печаль по-своему слушай ты действительно думаешь что в моих устах выражение просить о помощи тождественно требовать в ультимативном тоне я задумался ну возможно не всегда но это неважно мне же только подай дурацкую идею остальное я сделаю сам так что проблема не в том что ты тиран а в том, что ты опасный катализатор. Впрочем, если подумать, это тоже не проблема, а просто естественный ход моей жизни, в рамках которой опасным катализатором может стать практически все, что угодно». тот же», — удовлетворенно заключил мой друг. «Тогда переходим к следующему вопросу. Чем ты сейчас занят? У меня есть примерно полчаса. Не так много, как хотелось бы, но гораздо больше, чем ничего. По кружке камры выпить точно успеем». Строго говоря, даже по 4 если специально задаться такой целью. Отличное предложение. Но за полчаса я до тебя даже не доберусь, потому что решил пройтись через всю эту красоту и в экстазе добрался аж до воротки хервара-завоевателя. Неплохая прогулка. Да, ничего себе. Но как отсюда выбраться, вот вопрос. Никто не позаботился заранее проложить для сироты темный путь. А сам я... Разве что амобилер вызвать могу и ждать, пока он приедет. Как раз те самые полчаса, которые у тебя есть. А ты там где? У самих ворот? Да, буквально в нескольких шагах. Здесь уже ни домов, ни даже мастерских каких-нибудь, только дорога и лес, который из вежливости прикинулся городским парком. Впрочем, я бы не сказал, что он очень старается. Ясно. Я сейчас. Сказать, будто я сразу его узнал, у меня не поворачивается язык. Ну, то есть узнал, конечно. Но только потому, что кроме нас возле этих грешных ворот не было ни одной живой души. Появись тут еще какая-нибудь деревенская старушка с мешком спелой пумбы на продажу или наряженный по ташерской моде лысый толстяк, я бы и то, пожалуй, засомневался, кому махать рукой. Потому что не может же быть этот нескладный белобрысый подросток с сэром Шурфом Лонли Локли, бывшим мастером, пресекающим ненужные жизни, а ныне временно исполняющим обязанности великого магистра Ордена Семилисника». Только и общего, что тоже долговязый. Рост труднее всего изменить, как объяснял мне Джуфин. То есть, возможно, но так хлопотно, что ну его к лешему. Сэр Кофа это умеет. Но тоже, кстати, проделывает далеко не каждый день. Экономит время и силы. Так-то Кофа — великий мастер преображения. Лучший из лучших в этом ремесле. Остальным еще сложнее. — На самом деле, выглядеть подростком довольно просто, — сказал Шурф в ответ на мое немое изумление. Вообще без магии можно обойтись. Достаточно соответствующим образом изменить мимику, походку и осанку. Подростки тем отличаются от взрослых, что еще не освоились в своем внезапно выросшем теле и никак не могут сообразить, куда девать эти неудобные длинные конечности. При этом силы и энергии у них невообразимо много, а понимания, что с этим делать, нет вообще. Прибавь к этому отсутствие четких представлений о мире, правилах игры и даже собственном статусе. Одни и те же люди с утра говорят тебе, что ты уже взрослый, а вечером называют тебя ребенком. И ни то, ни другое не похоже на правду. В силу всех изложенных причин походка становится дёрганой и неуклюжей, жесты разболтанными и нелепыми, а выражение лица растерянным. То есть оно может быть каким угодно. Но в фундаменте должна лежать именно растерянность. Такой, знаешь, немой вопрос миру. Где я вообще? Зачем? И что теперь делать?» «Очень знакомое состояние», — усмехнулся я. «Однако ты даешь. Я ждал тебя, а все равно в первый момент засомневался. А ведь ты, похоже, даже с лицом ничего особенного не делал. В смысле, не менял его черты, а только вытаращился, как моей кошке на солнечный зайчик, и рот приоткрыл.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 так увлекшие меня несколько дней назад и прочие новомодные фокусы. «Потрясающе!» — вздохнул я. «Но зачем так стараться? Здесь же никого нет». «Нет, не тождественно, не может быть», — объяснил Шурф. «К тому же по дороге ездят амобилеры, и возницы наверняка прекрасно знают меня в лицо, как и все остальные жители Еха. А быть узнанным в неподобающей обстановке — это не дело».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 «Давай только отойдем от дороги и найдем какое-нибудь раскидистое дерево, на которое сможешь залезть даже ты». «Это нужно для обучения?» — изумился я, поневоле вспоминая все, что я знал о хождении темным путем и прикидывая, каким концом можно приспособить к этому процессу дерево. В сознании вспыхивали картины настолько фантасмагорические, что впору было искать на себе кнопку, которая отключает воображение. В некоторых ситуациях без него гораздо спокойнее». «Ну что ты...» Утешил меня сэр Шурф. Просто я люблю устраиваться с комфортом. А сидеть на дереве гораздо приятнее, чем болтаться у дороги, по которой то и дело проезжают автомобилеры Ага, с комфортом, значит, — ухмыльнулся я. Но на дерево, конечно, полез как миленький. С сэром Шурфом и так-то не особо поспоришь. А уж сейчас, когда он вдруг решил научить меня вожделенному трюку, я бы и под землю закопался, лишь бы он не передумал. «Что такое темный путь? Ты и хвала магистрам знаешь, поскольку уже не раз проделывал его по чужим следам». Важно, сказал Шершурф, когда мы вскарабкались на дерево, которое он по какому-то недоразумению счел удобным. То есть сказал это все тот же нелепый белобрысый подросток, одновременно дернув коленкой и почесав нос об плечо. «Я предсказуемо зажжал».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 С твоим сознанием договариваться — то еще развлечение. Все равно, что пленного дикаря Энга приручать. Никогда заранее не знаешь, когда он спокойно возьмет еду, а когда цапнет тебя за палец. — Спасибо! — вежливо поблагодарил я, постаравшись вложить в это короткое слово все запасы отпущенного мне природой сарказма. Зря старался. Он и бровью не повел. — Ты лучше слушай внимательно. Твой случай особый еще и вот почему. Обычно нормальное обучение мага происходит в следующем порядке. Сперва он учится ходить чужим темным путем. Это умеют не то, чтобы вообще все, но довольно многие. А теоретически научить можно кого угодно. Это только вопрос времени и усилий. Следующий этап – научиться прокладывать собственный темный путь. На это уже способны далеко не все, даже потенциально. И хороший учитель сразу видит, из кого может выйти толк, а кого следует оставить в покое и не мучить понапрасну. «Но из меня-то выйдет?» — встревожился я. «Смогу?» «Идея, что у меня может не получиться, мне совсем не понравилась. Я от такой постановки вопроса давно отвык». Шурф только головой покачал укоризненно. «Дескать, что за глупости?» Это меня несколько утешило. «Обычно только после долгих лет практики темного пути приступают к путешествиям между мирами», — продолжил он. «Общеизвестно, что этому мало кого можно научить. Только самых способных. Точнее, избранников Хумгата. Одних коридор между мирами принимает охотно, других после множества отчаянных попыток, а некоторых никогда и ни на каких условиях» причем, по моим наблюдениям, это редко бывает напрямую связано с талантами и умениями в других областях магии. Знавал я и могущественных людей, для которых путешествия между мирами навсегда остались неизбыточной мечтой, и совершенно бестолковых колдунов, которые, встретив хорошего наставника, мгновенно оставляли позади своих блестящих коллег, а потом и самого учителя». О большинстве из них уже, пожалуй, и не помнит никто. В мире такие надолго не задерживаются, потому что их призвание — странствовать от одной неизвестности к другой. «Здорово!» — восхитился я. «И поймал себя на том, что отчаянно завидую этим странникам, совершенно упустив из виду, что путешествие между мирами для меня уже давным-давно не проблема. Причем до такой степени не проблема, что мне до сих пор приходится контролировать себя, открывая всякую дверь» чтобы не угодить в какой-нибудь другой мир случайно, просеянности. Много раз слышал, что чужой пряник всегда слаще, но не подозревал, насколько. «Вот именно», — строго сказал сэр Шурф, не то беспардонно прочитавший мои мысли, не то просто угадавший их по выражению лица. Второе более вероятно. «Но почему ты мне все это рассказываешь?» — спросил я. «Мы же с тобой не между мирами бегать собрались, а всего лишь научить меня быстро перемещаться по городу. Ну и на пляж иногда отлучаться, по твоему примеру. Страшно подумать, сколько лет я не был на море. Сочувствую тебе всем сердцем. Море — лучшее, что может случиться с человеком. По крайней мере, ни одной стоящей альтернативы лично я до сих пор не нашел. А рассказываю вот почему. Обычно, когда хумгад принимает нового странника, оказывается, что хождение темным путем — Было отличной подготовкой к путешествиям между мирами. Строго говоря, это просто две ступени одного упражнения. Причем темный путь всего лишь подготовительное. Именно поэтому я уверен, что тебе будет очень легко научиться. По-настоящему сложную часть ты освоил давным-давно. Даже удивительно, что это не случилось до сих пор. Как-нибудь само собой, без особых усилий. Как у тебя заведено. Ну так мне же все уши прожужжали. Как сложно прокладывать темный путь, — объяснил я. Поэтому я даже и не пытался. Сидел, ждал, пока придет кто-нибудь умный и все объяснит. Да, это можно понять, — согласился Шурф. Предубеждения связывают по рукам и ногам. И обычно одного разговора по душам недостаточно, чтобы их рассеять. Хорошо, что ты целиком доверяешь мне в вопросах такого рода.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 Придворные подхалимы — нежные существа. Беречь их нервы — важная часть повседневных обязанностей великодушного монарха. Хорошо, что предупредил. Но как отличить настоящую карту от такого украшения? Да просто покупай самую дешевую для школьников. Им, хвала магистром ради красоты композиции головы не морочат. — Отлично, — обрадовался я. — Главное сделано. Правильно выбирать карту мира ты меня научил.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 «Прекрасно. Те из вас, у кого достаточно живое воображение, уже знают, что такое хумгад Примите мои поздравления. Остальным придется еще некоторое время мучиться любопытством. Сегодня я вспомнил ее формулировку и сообразил, что тебе можно сказать обратное. Представь, что хумгад, где ты чувствуешь себя как дома, стал просто двумерной стеной, в которую ты попадешь куда пожелаешь».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 Зато превратить падение в неспешное планирование даже легче, чем ходить, не касаясь земли. Что, как ни странно, сложно только первые часа полтора, пока пытаешься научиться. А потом просто скучно, потому что по сторонам особо не поглазеешь и даже о делах не подумаешь. Отвлекают. Ну и какой тогда смысл гулять? — Порядок действий такой, — раздался глаз свыше, то есть с дерева, откуда не спешил слезать сэр Шурф. — Сперва ты должен понять, где хочешь оказаться и твердо решить оказаться именно там, а не где-нибудь еще. Визуализировать свою цель не обязательно. Нет, стоп, в твоем случае строго запрещено. Перепутаешь какие-нибудь детали интерьера, и только темные магистры знают, куда тебя тогда занесет. А как тогда я дам себе понять, что знаю, куда собрался? Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Такой вопрос мог задать только ты. На радостях шурф даже с дерева слез. Но глазом свыше быть не перестал. При его росте для этого пришлось бы присесть на корточки «На самом деле отлично сказано», — признал он. «Как я дам себе понять? Надо запомнить. Потому что магия действительно всегда начинается с подобных переговоров. Ум принимает решение Воля их осуществляет. И если они с самого начала не договорятся о сотрудничестве...» «Дело не пойдет. Если бы не ты, я бы так четко не сформулировал». «А то ты без формулировки уже почти 300 лет на свете маешься. Ничего наколдовать не можешь». «Я-то могу. Но в последнее время мне регулярно приходится излагать некоторые фундаментальные принципы магии людям, чье обучение только начинается. И неожиданно выяснилось, что именно самые простые вещи объяснить труднее всего». А без них не обойтись. Далеко не все с самого начала интуитивно чувствуют, как надо действовать. И человеку, недостаточно компетентному, такие люди могут показаться тупицами. Обычно их признают необучаемыми и отправляют прочь. А меж тем, если хорошенько повозиться с ними на старте, дальше особых проблем не будет, еще и обгонят остальных». «Бездарностей вообще гораздо меньше, чем кажется. Просто плохих учителей больше, чем принято думать. Собственно, почти все никуда не годятся. Объяснять правила, хвалить способных и сетовать на бестолковость остальных любой дурак может. А вот найти подход ко всякому новичку, познакомить его с самим собой, объяснить фундаментальные вещи так, чтобы он понял, мало кто умеет. У меня хоть какой-то опыт есть». По крайней мере, я много лет знаком с Джуфином и хорошо знаю, что такое идеальный учитель. А вот как самому прийти к этому идеалу? Вопрос. В идеале, — вежливо напомнил я, — надо бы все-таки вот прямо сейчас разобраться со мной темным путем. Твоя правда. Вот почему трудно обучать друзей. Нет жесткого распределения ролей. Минуту назад ты был учеником. Потом что-то сказал. И сразу слал советчиком. «При этом я помню множество ситуаций, в которых ты был старшим и чему-то меня учил. Очень хорошо для жизни, но скверно для обучения». «Я виновато и развел руками. Дескать, ты с самого начала знал, с кем связался и чем это чревато. Так что давай преодолевай трудности. Это, говорят, закаляет. На всякий случай напомнил. Мы остановились на том, что цель путешествия надо знать, но не следует визуализировать». И я спросил, что в таком случае делать, чтобы мы с целью поняли, что именно она и есть цель. Цель следует сформулировать и очень четко проговорить про себя. А еще лучше написать в той темноте, которая обступает тебя, когда ты закрываешь глаза. Неплохо бы огненными буквами, но, в общем, какими получится? Лишь бы четко и разборчиво. Ты, насколько я помню, с этой техникой уже знаком? Точно. «Я же так письмо мечу короля Мёнина однажды писал», — вспомнил я. «Интересно, где он сейчас и как без меня поживает?» «Не смотри на меня зверем. Я и сам знаю, что нельзя отвлекаться. Поехали дальше». «А дальше ты вспоминаешь, что такое хумгат. Но прежде чем он успеет обступить тебя со всех сторон, усилием воли превращаешь его в тонкую стену, делаешь шаг вперед, проламываешь ее, открываешь глаза и видишь, что уже пришел». «Куда собирался?» «Все?» «Если ты о теории, туда да, все. А если о практике?» «Так ты еще даже не начал». «Ладно», — вздохнул я. «Куда идти?» «Для начала отправляйся в мой кабинет», — скомандовал Шурф. «У меня есть отличная камера и еще несколько минут, чтобы все-таки выпить ее в твоем обществе. Терпеть не могу, менять свои планы». До меня начало доходить. «Так ты именно поэтому согласился научить меня прокладывать темный путь?» «Скажем так, это была одна из причин», — важно сказал Шурф и, помолчав, добавил. «Но, похоже, действительно основная. Иногда и я сам себе удивляюсь. Не только ты». Надпись в темноте перед глазами получилась у меня не огненной, а почему-то зеленой. Возможно, остальные мистические чернила в этот момент были просто разобраны, Если предположить, что все мы, колдующие, берем их из одной и той же незримой кладовой. В остальном все прошло настолько легко, что я почти рассердился. но ну и зачем было так долго рассказывать мне, как трудно самостоятельно прокладывать темный путь? «Хвала магистром ты здесь», — сказал Шурф, возникнув из ниоткуда прямо в своем кресле. «Все у тебя получилось. Как, впрочем, и следовало ожидать». Осталось рассказать тебе последнюю новость про «Темный путь». И тогда ты будешь знать о нем ровно столько же, сколько знаю я». «Новость-то хорошая?» — насражился я. «С моей точки зрения, как минимум неплохая. А понравится ли она тебе, сейчас выясним. Слушай меня внимательно. Существует распространенное и не совсем безосновательное мнение». Будто темным путем можно ходить только на небольшие расстояния. То есть в пределах Еха и ближайших пригородов не вопрос. Ходи на здоровье, даже если ты еще совсем новичок. Более-менее возможными, не для всех, но для многих, считаются перемещения темным путем внутри Соединенного Королевства. Хотя... На моей памяти старшие обычно заклинали, освоившую темный путь молодежь, не соваться в графство Вук и на другие окраины. И вовсе не потому, что в тамошних домах и даже дворцах нет обычных бассейнов для мытья. Хотя, как по мне, это единственный серьезный аргумент воздержаться от регулярных визитов в удаленные провинции. Однако... Считается, что такое перемещение отнимает слишком много сил. Будешь потом долго восстанавливаться, и неизвестно еще вернешь ли былую форму. А о других странах и тем более материках даже помышлять не следует. Считается, что безумец, попытавшийся самостоятельно добраться темным путем, скажем, в Уандук, умрет на месте. Не то в начале пути, то все-таки в финале. Тут мнения расходятся. Поэтому на подобные эксперименты издавна наложен строжайший запрет. И на моей памяти даже орденская молодежь уж на что была сраптива, а все равно его соблюдала. Бесславно упасть замертво в самом начале путешествия не та участь, о которой обычно мечтают в юности. Впрочем, в орденах вообще крайне редко и неохотно учили ходить темным путем. В моем ордене дырявой чаши и некоторых других это искусство находилось под запретом. Наши безумные старики утверждали, будто оно приводит к полному истощению, и увлеченный темным путем колдун быстро станет больше ни к чему не пригоден. Невежество. Основной и самый мощный источник страха. В этом я постоянно убеждаюсь. Но речь сейчас не о том. «Но почему ты сказал, будто это неплохая новость?» — перебил его я. «Что хорошего в том, что темным путем далеко не заберешься. И как тогда, собственно, ты...» «Как я удираю на Наташерский пляж?» «Да. Темным путем, разумеется. В том-то и штука». Просто хорошую новость я еще не успел тебе сообщить. Она, видишь ли, заключается в том, что все вышесказанное никак нас с тобой не касается. Как далеко можно уйти темным путем? Вопрос личного могущества. И только-то. Меня учил Джуфин, который отлично понимает, кто на что способен. Поэтому первый же наш урок...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 Избалованному комфортом горожанину с тамошней фауной лучше не встречаться, даже если он очень грозный колдун. Да и Флора, честно говоря, не подарок. «Ладно, не стану соваться, Варварох», — пообещал я. Флора — серьезный аргумент. «Меньше всего на свете мне хочется бесславно погибнуть, поссорившись с каким-нибудь вспыльчивым кактусом. Но слушай, это же что получается? Весь мир теперь мой?»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 «Не мог», — вздохнул я. «Джуфин опять завел свою любимую песню про которые тут у нас порой застревают и вот-вот помрут. Я в них, честно говоря, до сих пор не очень верю, но это мои проблемы. Я и в призраков не верил, пока своими глазами не увидел. Спасать-то людей все равно надо. А уже потом разбираться, есть они на самом деле или нет». «Очень разумный подход. А теперь давай я налью тебе камры, благо она еще не остыла».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 «А это не из-за меня?» — спросил я. «В смысле, не из-за того, что я, намечая цель, не уточнил время? Ну, что хочу оказаться в твоем кабинете вот прямо сейчас, а не когда получится?» «Нет, сэр Макс, это полная ерунда. Во-первых, если бы для хождения темным путем нужно было бы уточнять время прибытия, я бы тебе об этом заранее сказал. Рассеянностью я хвалом магистром пока не страдаю. А во-вторых...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 «Следовательно, сейчас должно быть три с четвертью пополудни, и не минуты больше». Пока он это говорил, солнце окончательно скрылось за горизонтом. Но сумерки не начались. За окном был день, по-осеннему яркий, и даже солнце... Что? Совершенно верно. Солнечный. Светило только что лишившее нас равновесия преждевременным уходом, как ни в чем не бывало вынырнуло из-за туч, и теперь делала вид, будто все это время находилось на положенном ему месте. И за нашу групповую галлюцинацию никакой ответственности не несет». «Ну и что это было вообще?» — жалобно спросил я. «Скорее всего, явление того же порядка. Что и разноцветный ветер», — неуверенно сказал Шурф. «Впрочем, пока это только предположение». «Тогда давай пить камру», — вздохнул я. «Не пропадать же ей зря из-за какого-то дурацкого наваждения Не дурацкого, а просто непонятного, что, строго говоря, только повышает его ценность, по крайней мере, в моих глазах. Ужас, однако, не в том, что с ним не поспоришь. К такому положению дел я уже давно привык. А к тому, что пока мой друг разливал камру по кружкам, солнце сделало какой-то хитрый финт ушами и снова оказалось у самого горизонта, пылая всеми оттенками алого, как и положено на закате. «Ты видишь?» — спросил я. «Разумеется», — хладнокровно подтвердил Шурф. Неторопливо раскурил трубку, выпустил несколько идеально круглых колец равномерного густого дыма и сказал с незнакомой мне доселе мечтательной интонацией. «Становится все интереснее». «Ну да», — неохотно согласился я, и, не удержавшись, язвительно добавил. «Зато поэтам сколько впечатлений, представляешь?» «Да». «Я тоже об них подумал», — оживился он, не заметив сарказма. В этом смысле удивительно удачный выдался день. Сперва ветер, как на темной стороне, теперь эти закаты, один за другим. Я бы сам лучше не выдумал, будь у меня полная свобода, действовать в собственных интересах. То есть в интересах современной литературы, впрочем, неважно Ты понимаешь, о чем речь. Я, конечно, уже давно знаю, что мой лучший друг — опасный маньяк. Но в некоторые моменты это знание становится свежим, как только что совершенное открытие. И тогда я ему немного завидую. Закатов в этот день было еще семь. То есть в сумме 9 Девятый, впрочем, наступил в свой срок и привел за собой положенную ночь. В ходе третьего заката мы с Шурфом наконец допили камру, осуществив таким образом его план, и я, наконец, отправился в дом у моста, где мне, по идее, давным-давно следовало появиться. Думал, джуфин оценит, как лихо я теперь умею возникать из ниоткуда в самый неожиданный момент. Но он этого, увы, не видел. И вообще никто. Потому что, когда я шагнул из кабинета сэра Шурфа в Афахе прямо на рабочий стол шефа, просто для пущего эффекта, как раз начался четвертый по счету закат. И Джуффин с Курушем наверху прилипли к окну, а кроме них в кабинете никого не было. Так что мой спектакль был сорван. Куда уж мне тягаться с солнцем, сразу мог бы сообразить. Но главное, что у меня снова все получилось, без сучка, без задоринки, и теперь, пожалуй, можно было считать, что я действительно выучился самостоятельно ходить темным путем. Две удачи подряд на счастливую случайность не спишешь. Но для закрепления успеха я попробовал еще раз. Заскочил, каким точным стало теперь это слово, на минутку домой. Заодно переоделся, обнаружив, что вспотел от хождения темным путем, как от хорошей пробежки, и вернулся в дом моста, В разгар пятого заката. «Ты чего туда-сюда бегаешь?» спросил джуфин неохотно оторвавшись от окна. И тут же снова уставился на небо. «Правильный вопрос — ничего, а как?» гордо сказал я. «Как?» рассеянно повторил он. «То есть я должен был спросить, ты как туда-сюда бегаешь?» «Ну и какой в этой фразе смысл?» «Смысл не в вопросе, а в ответе. Как? Темным путем. Именно так я теперь и бегаю, научился». «Очень просто оказалось». «Ну да», — флегматично согласился Джуфин. «Просто. Для тебя просто. Я, в общем, так и предполагал». «А почему не учил?» «Да просто не успел. Ты же все время требуешь разучивать с тобой новые городские фокусы. Пироги из трактиров на стол перемещать, по потолку бегать и прочую эффектную ерунду в таком роде. А мне не жалко. Да и не угадаешь заранее, что может понадобиться в первую очередь». Так что положиться на твою прихоть, которая вполне может оказаться интуицией, — самое простое решение. В любом случае, я рад, что с темным путем все устроилось. В ближайшее время тебе, похоже, будет не до вальяжных прогулок. Что ты думаешь об этой красоте?» И он выразительно кивнул в сторону вероломно олеющего неба. «Думаю, что это зрелище чрезвычайно полезно столичным поэтам». Вот теперь он наконец-то посмотрел на меня внимательно.